Бум. Да, ваше утверждение состоит в том, что все значение «я» и его действий исходят от мысли, а то, что вы подразумеваете под мыслью, это не только нечто интеллектуальное. Кришнамурдь. Нет. Конечно, нет. Мысль – это движение опыта, знания и памяти. Она – все это движение в целом. Бум. Это звучит для меня так, как если бы вы имели в виду сознание как целое. Кришнамурдь. Как целое. Верно. Бом. «И вы утверждаете, что такое движение есть Я?» Кришнамурти. «Все содержание этого сознания есть Я. Я не отличается от моего сознания». Бом. «Да, я думаю, можно сказать, что Я – это мое сознание, потому что если я не сознаю, значит меня нет». Кришнамурти. «Конечно». Бом. «Но ограничивается ли сознание только тем, что вы сейчас назвали, включая мысль, чувство, намерение?» Кришнамурти. намерение стремления бомбм воспоминания кришнамуть воспоминания верования догмы выполняемые ритуалы все это вместе подобно компьютеру который запрограммирован бомб да и так все это несомненно содержится в сознании каждый мог бы с этим согласиться но многие люди хотели бы считать что существует еще нечто большее что сознание может выйти за свои пределы Кришнамурти. Давайте в это углубимся. Содержание нашего сознания составляет само это сознание. Бум. Да, в этом, думаю, следует разобраться. Обычное употребление слова «содержание» – контент совсем другое. Если вы говорите, что содержимое стакана – вода, то стакан – это одно, а вода – совсем другое. Кришнамурти. Сознание состоит из всего, что удерживается в памяти – верование, догмы, ритуалы, страхи, удовольствия, печаль. Бом. Да, и если бы все это отсутствовало, то не было бы и сознания. Кришнамурти. Оно не было бы таким, как мы его знаем. Бом. Но существовала бы все же какая-то разновидность сознания. Кришнамурти. Совершенно иного рода, а то сознание, которое нам известно, составлено из всего, что мы назвали. Бом. Как мы обычно его знаем. Кришнамурти. Да. И это есть результат многообразной деятельности мысли. Мысль собрала все это вместе, все, что является моим сознанием, эти реакции, ответы, воспоминания, нечто удивительно сложное, запутанное и хитрое. Все это и составляет сознание. Бом. Как мы его знаем? Кришнамурти. Но имеет ли это сознание будущее? Бом. А имеет ли оно прошлое? Кришнамурти. Конечно. Воспоминания? Бом. Воспоминания? Да. Почему же тогда вы считаете, что оно не имеет будущего? Кришнамурти. Если бы оно имело будущее, то было бы в точности тем же самым сознанием, только перенесенным будущее, та же деятельность, те же мысли, и хотя они были бы несколько видоизмененными, тем не менее, сама эта модель беспрерывно повторялась бы снова и снова. Бом. «Вы полагаете, что мысль способна только повторять?» Кришнамурти. «Да». «Бом. Но есть такое ощущение, что мысль может развивать новые идеи?» Кришнамурти. «Мысль ограничена, так как ограничено знание». «Бом. Но это, пожалуй, требует рассмотрения». Кришнамурти. «Да, нам это надо рассмотреть». «Бом. Почему вы считаете, что знание всегда ограничено?» Кришнамурти. Вы, как ученые, экспериментируете, дополняете, исследуете, а после вас другой добавит еще. Таким образом, знание, которое рождается из опыта, ограничено. Бом. Но некоторые люди утверждали, что это не так. Они надеялись достичь совершенства или абсолюта познания законов природы. Кришна Законы природы – это не законы человеческих существ. Бом. Не желаете ли вы тогда ограничить дискуссию познанием человека? Кришнамурти. Разумеется, это все, о чем мы можем говорить. Бом. Даже в том случае, если речь идет о возможности такого же познания природы. Кришнамурти. Да, мы говорим о будущем человечества. Бом. Таким образом, мы утверждаем, что человек не может достичь неограниченного познания психики. Кришнамурти. Совершенно верно. Бом. «Всегда преобладает то, что неизвестно». Кришнамурти. «Да, неизвестного всегда оказывается все больше и больше. Так что если мы однажды допустили, что знание ограничено, то и мысль ограничена». Бом «Да, мысль зависит от знания, а знание не охватывает всего. Вследствие этого мысль не способна охватывать все, что происходит». Кришнамурти. «Правильно, но именно это пытаются делать политики». И все другие люди, они думают, что мысль может решать все проблемы. Бом. На примере политических деятелей убеждаешься в крайней ограниченности знания, которого у них фактически почти нет. И следовательно, когда вам недостает адекватного знания, которым вы могли бы оперировать, вы творите хаос. Кришнамурти. Да. И вследствие того, что мысль ограничена, наше сознание, которое составлено мыслью, также является ограниченным. Бом, а не можете ли вы это пояснить? Ведь это означает, что мы можем лишь оставаться в той же сфере, Кришнамурти, в той же самой сфере. Бом, знаете, можно ведь рассуждать и так, если сравнить это с научным подходом. Хотя человеческое знание и ограничено, люди постоянно открывают новое. Кришнамурти, то, что вы открываете, прибавляет к знанию, но оно все еще по-прежнему ограничено. Бом, по-прежнему ограничено. «В этом все дело. Мне думается, если следовать научному подходу, можно рассуждать и так. Хотя знание ограничено, я могу делать открытие и продолжать иметь дело с подлинной реальностью». Кришнамурти. «Но это также имеет предел». Бом. «Мои открытия имеют предел, и всегда существует неизвестное, которое не раскрыто мною». Кришнамурти. Это именно то, что я говорю. Неизвестное, не имеющее предела, не может быть схвачено мыслью «бом». Да. Кришнамурти, потому что мысль в самой себе ограничена, мы с вами в этом согласны. и Это не только наше согласие, но факт. Бом. Мы могли бы, конечно, выявить это еще более четко. Мысль ограничена, хотя нам и хотелось бы интеллектуально допускать обратное «бом». Имеется совершенно определенная склонность, определенная тенденция считать, что мысль может все. Кришнамурти – все? Не может. Посмотрите, что она натворила в мире».